село Шадловский Неона Текст читает Дементьев Илья Рыжий Через обмилевшую лесную речушку шёл странный человек. Он перепрыгивал с камня на камень, изо всех сил стараясь не замочить свою одежду, которая больше подходила для циркового представления или комического спектакля, чем для прогулки в лесу. Из-под широкой соломенной шляпы выглядывал большой нос с картошкой, сзади навышитой разноцветами узорами кожаной куртки болталась плетёной фиолетовой лентой толстая коса. И, конечно, усы. Огненно-рыжие. Они торчали в разные стороны, как старая щетка занимает центральное место на его белокожем в мелких веснушках лице. Увенчал нелепый вид рыжего, широкий пояс, на котором висели миниатюрные кости, черепа, молнии, мечи, разноцветные флажки и всякая другая чушь. Все эти мелочи дребезжали при каждом движении, делая его похожим на ходячую погремушку. И ещё рыжий с опаской поглядывал по сторонам, будто чувствовал, что за ним наблюдают. Надо отметить, что интуиция его не подвела. Как только он скрылся за деревьями, из кустов вынырнул некто в длинной фиолетовой накидке и повязке на лице. Он смешно вытянул шею, подхватил полы накидки и хлюпая по воде открытыми сандалиями, побежал за рыжим на другую сторону речки. Жаркое летнее солнце поднялось над верхушками сосен. На небе не было ни одного облачка. Из-под соломенной шляпы рыжего градом катился пот. Усы ещё больше растопырились в разные стороны. Он уже вышел из леса, но самое неприятное было ещё впереди. Рыжему предстояло взобраться на крутой холм, на вершине которого стоял замок Саломанар. Проберматал он себе под нос: "Ты законченный идиот", рыжечасто говорил сам с собой, особенно когда злился или попадал в какую-нибудь передряжку. "Ты же прекрасно знаешь, что аристократическое происхождение не способствует получению магических сил, а наоборот, только вредит. Зачем же ты туда прёшься?" рыжий вздохнул, как человек, который вынужден делать то, что ему смертельно не хочется. но никак не избежать, и уныло поплелся по вымощенной гранитными кирпичиками дороги. «Соломонар!» Рыжий от неожиданности вздрогнул. С удивительной для его комплекции скоростью к нему бежал какой-то толстяк. Рыжий пошел быстрее, но тот догнал, обхватил и прижал его к себе, как будто они были старыми друзьями или родственниками. «Послушайте, в чем дело?» пробормотал Рыжий и попытался вырваться из объятий толстяка. «Кто вы?» «Как?» оторопел тот. Это же я. Флор. Рыжий присмотрелся. Круглое розовощёкое лицо толстяка вызывало у него какие-то смутные воспоминания. Флор, не могу вспомнить. Но у толстяка был такой несчастный вид. Да, припоминаю, соврал рыжий. Как ваши дела? Очень хорошо. Обрадованный Флор расплылся в улыбке и с торжествующим видом кивнул в сторону замка на верхушке холма. «После окончания школы меня приняли на работу придворным астрологом!» И тихо добавил, как будто делился секретом. «У самого первого управленца...» Рыжий молча наблюдал, как Флор от гордости за собственные успехи надувает щеки и выпячивает грудь, и ему пришла в голову шальная мысль. «Ты, случайно, не лопнешь, приятель?» «Может, зайдете? Я живу совсем рядом!» Флор указал пальцем на небольшой дом под черепичной крышей. — Нет, к сожалению, я очень спешу. — Моя жена замечательно готовит, — не успокаивался толстяк. — Я сам варюэль, и дети? Я им так много о вас рассказывал! Но рыжий был непреклонен. — Нет, не могу. Может, в другой раз или на обратном пути? Он кивнул Флору и продолжил карабкаться по склону к замку. И вдруг вспомнил. Долстяг действительно был одним из его учеников. Безнадёжно тупым и бесперспективным, он с большим трудом вызубрил расположение небесных тел, но оставался полным невеждой в составлении прогнозов погоды. Саломанар нашёл Флора в крошечном покосившемся от времени домике на окраине города. Под правой рукой у него был особый знак, определяющий дар магической силы. Потрясённый Саломанара оставил родителям круглую сумму и забрал Флору с собой. Но каково же было его разочарование, когда магический знак смылся при утреннем обливании холодной водой. Потом выяснилось, что родители Флоры едва сводили концы с концами, и по их просьбе местный художник нарисовал мальчишке этот магический знак. Так и проучился Флор в школе Саломанара без особого толка. Нет, всё-таки он чему-то научился, ведь это позволило ему получить работу при дворе Эта мысль улучшила Соломонару настроение, и он пообещал себе навестить Флора на обратном пути. Все ученики в тот год были совершенно бесполезны, впрочем, как во все предыдущие, так и во все последующие. Соломонару ни разу не удалось найти ребенка с настоящими магическими знаками. В лучшем случае из его учеников выходили хорошие практики, определяющие темперамент в соответствии с расположением зодиакальных созвездий, или предсказатели погоды. После случая с Флором Саломанар перестал заниматься поисками особенных детей. Школа, библиотека и скрипторий занимали почти всё его время, оставляя на сон и еду всего лишь несколько часов, но сегодня был особенный день. У его Светлости родился долгожданный первенец девочка, и он позвал Саломанара проверить её на наличие магических знаков. Когда до замка оставалось меньше мили, Соломонар решил привести себя в порядок. Он присел у большого камня на краю дороги, вымыл лицо, побрызгал на шею ароматической водой, поправил пояс, и вдруг одна из его фигурок сорвалась с цепочки и укатилась за камень. Соломонар кинулся за ней и чуть не врезался в какого-то типа фиолетовой накидки. — Это ты? — ошеломленно пробормотал он. — Несомненно, я... И никто другой, кроме меня, произнёс то ты был непонятно шутит он или говорит серьёзно. В руке он держал убежавшую от Саломанора фигурку, круглую политру с красками. Позвольте предположить, что это принадлежит вам? Я пока никого не нашёл, неожиданно произнёс Саломанор виноватым тоном. Ещё есть время. Время? задумчиво произнёс некто в фиолетовой накидке. Даже для таких, как ты, двигающихся только в одном направлении, время величина сложная, но ну, для таких, как я, возвращающихся назад и забегающих вперёд, вообще невероятно запутанная, и поэтому затрудняюсь ответить на твой вопрос однозначно, скажу лишь, что есть связь между нашей сегодняшней встречей и твоим визитом к первому управленцу. Подожди, перебил его Саломанар. Откуда ты знаешь, что я иду к его светлости? Фиолетовому явно не понравилось, что его перебили. Не подходит умному и образованному человеку, как вы, быть таким нетерпеливым. Знаешь, сколько раз изменялась реальность, чтобы ты не даром сходил к управленцу? — Не знаешь. — Сорок восемь раз. А для этого требуется большое терпение. Он строго посмотрел на Соломонара и произнес. — Не все в этом мире состоит из черного и белого. Преодолев все трудности, ты воспитаешь владычицу, которая с помощью пурпурного создаст великого воина и победит Ридона. Фиолетвый погрозил Саломанору указательным пальцем, как ошалевшему ребёнку. "Не забудь ты в ответ за старую книгу", взмахнул рукой, "и сейчас